Волчицы и пряности», глава третья, часть 2. Текст читает Оцеру и Андрей Губанов. Приятного прослушивания. Лоренс решил отвезти Михаев в гильдию Милона. Эта гильдия выступала в роли посредника при покупке, продаже любых товаров, а также при различных мелких сделках. Обычно торговцы предпочитали иметь дело с гильдией Медиоха. Тем не менее, Гильдия Милона все же открыла свое отделение в этой отдаленной южной стране. Несмотря даже на то, что Медиох был партнером герцога, который здесь правил. Лоуренс обнаружил когда-то, что Гильдия Милона не участвует в местных сделках. Именно поэтому на некоторые товары она давала более высокие цены, чем другие. Кроме того, у Гильдии Милона имелось отделение в самых разных землях. Поэтому в ней можно было добывать различные сведения. Это была вторая причина, почему Лоуренс предпочел гильдию Милона. Он надеялся выведать побольше сведений на некую тему. В конце концов, торговцы, пересекающие границы, должны много знать об обмене денег в разных странах. В первую очередь, Лоуренс и Холла заехали в постоялый двор где заказали комнату. Затем Лоуренс подровнял бородку, и они отправились. Гильдия Милона располагалась близ речного порта. У нее был второй по величине магазин в городе. В гильдию вело несколько широких ворот, которые с легкостью пропускали самые большие повозки, и через которые можно было добраться до порта. Вокруг входов виднелось нагромождение товаров, да и внутри здания тоже. Казалось, гильдия Милона нарочно показывает свое богатство, привлекая тем самым возможных клиентов. Возможно, в состязании с местными торговцами такая манера выставлять все на показ была мудрой. Местными торговцами вовсе не требовалось выставлять свои товары на всеобщее обозрение. Естественно, им и не нужно было рисоваться, были ли у них деньги или нет. Лоуренс остановил повозку перед въездом в гильдию Милона. К ним тотчас подошел служитель гильдии. Добро пожаловать в гильдию Милона. Служитель, ведающий разгрузкой, щеголял выбритым подбородком, аккуратной прической и чистым одеянием. Стиль гильдии Милона воистину впечатлял. Я раньше продавал у вас пшеницу, теперь я хочу продать кунишкурки. Не желаешь ли взглянуть? А, конечно, конечно, это было бы замечательно. Пожалуйста, проезжай вперед и спроси служителя по левую руку. Кивнув, Лоурас натянул по воде и, следуя указаниям встретившего его служителя, направил повозку в Запад для выгрузки товаров. Вокруг громоздились самые разные вещи. Пшеница, солома, камень, дрова, фрукты и так далее. Служители здесь, похоже, были склонны работать быстро и эффективно. Именно поэтому гильдия Милона преуспевала даже в чужих странах. Бродячему торговцу это было понятно с первого же взгляда. Холо явно была удивлена. Хей, бы, куда направляешься? Углубляясь внутрь торгового здания, Лоуренс и Холла во все глаза смотрели на кипевшую вокруг погрузку и разгрузку товаров. Услышанный имя голос, однако, заставил их остановиться. Исходил голос от крупного мускулистого мужчины. Человек этот был настолько прекрасно сложен, что даже Холла не удержалась от того, чтобы спросить в пол голоса. Он что, из солдат? Мы приехали продавать меха. Служитель на входе сказал спросить человека по левую руку. Ух ты, отличный коняга! Похоже, он очень сильный. Да уж, работает усердно и никогда не ворчит. Если б лошадь умела ворчать, ее надо было бы по всему миру показывать. А, точно! И двое мужчин хором рассмеялись. Затем встретивший их человек отвел лошадь вглубь Закута для выгрузки, привязал к деревянной ограде, после чего позвал еще кого-то, а кликнувшийся на призыв человека, судя по нагруженности, как раз и был покупателем. А, высокочтимый Крафт Лоуренс, от имени владельца нашей гильдии хочу выразить радость по случаю твоего визита к нам. Таким изощренным приветствием Лоуренс уже привык. Что его поразило, так это то, что здесь знали его имя. Хотя он не представился. Последний раз он приезжал сюда, чтобы продавать пшеницу. И было это три зимы назад. Возможно, человек, с которым сейчас говорил Лоуренс, помнил его с того времени. Я слышал, сегодня ты приехал, чтобы продать наши гильдии меха. Совершенно верно. У меня здесь ровно 70 шкурок. С этими словами Лоуренс проворно спрыгнул с козел повозки и жестом пригласил служителя осмотреть груз. Вслед за Лоуренсом с повозки сошла и холла. О, замечательные куницы. С полей в этом году урожай собрали богатый. А вот с Мехаби дела гораздо хуже. Таких отличных куниц еще несколько лет не встретишь. Самое малое... «Хоть одни подмочены дождем, но все же не потеряли блеска!» а, замечательно! Они и вправду блестят, и волос очень чистый!» «А какого они размера?» Лоуренс извлек крупную шкурку и вручил покупателя. «А, замечательно! Просто невероятно! Здесь ровно 70 штук!» «Служитель ограничился осмотром одной шкурки!» Лоуренс не знал, что если бы он захотел осмотреть все, то переговоры бы затянулись очень и очень надолго. Что ж, Лоуренс, о, прости, Лоуренс, ты прежде уже вел дела с нашей гильдией. Какова твоя цена? Лоуренсу тоже случалось иногда ошибочно произносить имя собеседника, и он с улыбкой дал понять, что прощает. Покупатель извлек из-за пазухи абак. Я, со своей стороны, предложил бы цену в 132 монеты 3D. Лицо Лоуренса приняло задаченное выражение. Но... это такие редкие и прекрасные куницы. Благодаря гильдии Милона я смог заработать прибыль на пшенице. Именно поэтому я решил продать эти шкурки именно вам. В прошлый раз это ты нам оказал честь. Я надеюсь, мы и дальше будем вести дела вместе. Как ты думаешь, мы не испытываем разногласий во имя наших будущих деловых отношений, что ты скажешь про 140 серебряных? Лоренс считал, что 140 трени – очень хорошая цена. Запроси он больше, это могло бы плохо сказаться на его отношениях с Гильдией в будущем. Он уже собирался произнести «договорились», но тут Хола тихонько потянула его за рукав. А, «Прошу меня простить!» Извинился Лоуренс перед покупателем и пригнулся к Холлу. «Я не знаю рыночных цен, но хорошая ли эта сумма?» «Очень хорошая!» Коротко ответил Лоуренс. Холла улыбнулась и кинула взгляд на покупателя. Покупатель тоже улыбнулся. Он уже почувствовал, что Лоуренс принял решение. Лоуренс открыл рот, но тут Холлу внезапно его перебила. Для Лоуренса это стало полной неожиданностью. Подождите, пожалуйста. Что? Ничего более подходящего в ответ на внезапную реплику Холлу Лоуренс выжить из себя не смог. Холл в этот момент выглядела как натуральный торговец. «Вы предлагаете 140 монет трени, я права?» «А, да, 140 монет трени!» Со смущенным видом ответил покупатель на внезапно заданный вопрос Холла. Впрочем, хоть он и в толку, вежливости он не утратил. Участие девушки в переговорах было большой редкостью. «Вы разве не заметили?» Покупатель удивленно уставился на Холла. Он не понимал, что эта девушка имеет в виду. Даже Лоурес не догадывался, к чему она клонит. «Прошу прощения, я что-то упустил?» Судя по ответу покупателя, он принял Холу за опытного торговца. «А, я вижу, с вами приятно иметь дела». Раз так, я буду серьезно. Хола мягко улыбнулась. Лоуренс охватило беспокойство, не увидит ли кто-нибудь ее клыки. И он по-прежнему не понимал, чего она добивается. Покупатель пока что ничего не заподозрил. Но если Хола говорит правду, значит сам Лоуренс что-то упустил. Такое казалось ему совершенно невозможным. К своему стыду я ничего больше не замечаю. Если ты покажешь, что именно я не заметил, и я это увижу, что это действительно так, я подниму цену? Такого покупателя Лоуренс встретил впервые. Пока Лоуренс размышлял об этом, Холла внезапно подошла и обратилась к нему. Господин, нехорошо смеяться над другими людьми. Лоуренс не мог понять, почему Холла решила посмеяться над самим, называя его господином. Тем не менее, он решил подыграть Холло и потому ответил. Я не собирался этого делать. Наверное, лучше тебе ему показать. Холло улыбнулась Лоуренсу своей клыкастой улыбкой, давая понять, что ответ правильный. Господин. Позвольте мне взять эту куницу. Хорошо. Похоже, Лоуренсу ничего не оставалось, как стоять и изображать надменного господина, в то время как нити происходящего были в руках Холу, а вовсе не у него. Будучи господином, он вовремя это представление обладал властью, хотя на его взгляд со стороны все смотрело совершенно нелепо. Благодарю вас. Так вот. Холо забрала шкурку у покупателя, чтобы рассмотреть поближе. «Как вы видите, эта куница превосходна!» «Столь превосходный мех бывает редко, раз в несколько лет!» И Холо негромко рассмеялась. Ни покупатель, ни Лоуренс по-прежнему не понимали, к чему она клонит. «Вы только посмотрите на нее! Попробуйте ее понюхать!» С этими словами Холо вернула шкурку покупателю, Тот принял шкурку и сконфуженно смотрел на Лоренса. Отказывать в просьбе партнеру по переговорам он никак не мог, и был вынужден тотчас понюхать ее. Сразу же на лице его отразилось замешательство пополам с удивлением. После того, как он понюхал шкуру второй раз, осталось только удивление. «Вы чувствуете запах, да?» Лоуренс изумленно взглянул на шкурку. «Совершенно верно. В лесах растет множество плодов. Куницы, когда были живы, ели много плодов. Именно поэтому шкурки сохраняют фруктовый аромат». Услышав это, покупатель вновь понюхал шкурку. Затем он кивнул. «Если мех куницы особо хороший, этот аромат сохранится». Лоренс мог только мысленно преклонить перед Холл колени. Вы, конечно, понимаете, куни, с которых были сняты эти шкурки, были очень сильные мускулы. Именно поэтому вы сейчас ощущаете этот аромат. Чтобы снять каждую из шкурок, понадобилось двое сильных мужчин. Господин, потяните одну из шкурок. Растягивать шкурки до того, как их купят, было не принято, поскольку они могли разорваться. Хола не могла этого не знать, она действовала как истинный торговец, как идеальный делец. Эти куницы мягкие, но при этом прочные и испускают столь завораживающий аромат. Попробуйте представить себе, если из этих шкур шить накидку, она будет источать изысканный аромат. За такую накидку непременно дадут высокую цену. Итак, сколько вы готовы предложить? От последних слов холо, покупатель словно пробудился. Он извлек кабак и сделал на нем подсчеты. 200 монет, рыни. Как тебе такая цена? Лоренс глубоко вздохнул. 140 монет уже были хорошей ценой. 200 были ценой просто невообразимой. Хм, негромко пробулчала холо. Лоуренсу казалось, что она и так довольно далеко зашла, и он собрался был остановить Холо, однако остановить ее было невозможно. Как насчет 210 монет? <связывая> Господин, есть у тебя другие гильдии? <связывая> а, хорошо! 210 монет Тыни. Холо удивленно кивнула и повернулась к Лоуренсу. «Господин, все в порядке?» Вне всяких сомнений, Холла назвала его так, просто чтобы посмеяться. Трактир под названием Йорен находился на главной улице города. Был он открыт и выглядел довольно опрятно, так что Лоуренс и Холла решили зайти. Когда Лоуренс уселся на скамью, накопившаяся за день усталость внезапно навалилась на него. Холла напротив... Оставалась веселой и оживленной. По-видимому, сил ей придавали успешные переговоры с торговцем. М -м -м, вино здесь очень хорошее!» Весело сообщила она. «Что случилось? Почему ты не пьешь?» Поинтересовалась она чуть погодя, уничтожая какое-то жареное блюдо, поскольку о сделке она ничего не говорила. Лоренс решил спросить сам. «Ты раньше занималась торговлей?» Теперь Холл занималась поглощением хрустящей чечевицы и между делом потребовала еще вина. А что, я уязвила твое достоинство? Она угодила точно в яблочко. Я наблюдала подобные переговоры в одной деревне очень далеко отсюда. Этот прием применил один очень умный человек. Я его вспомнила совсем недавно. Лоуренс промолчал, но в глазах его отражалось сомнение. Откровенно говоря, я никакого запаха не почувствовал, хотя минувшей ночью я спал в этих шкурах. Ответ таится в яблочках. От усумления Лоуренс решился дара И это вовсе не жестко по отношению к покупателю. Теперь, когда он знает про этот способ, он тоже им восхитится. Торговцы не те люди, что злятся, когда их обводят вокруг пальца. Это истинный торговец должен восхищаться этим приемом. Ты говоришь точно, как старый опытный торговец. Ха -ха, если я старый торговец, то ты просто младенец. Лоуренс лишь пожал плечами и продолжил потягивать свое вино. Ты помнишь, о чем я тебя просила разузнать? Холло направил разговор в сторону Зелена. Я поспрашивал у людей в гильдии. Не выпускает ли какая страна новых денег но они похоже ничего не знают понятно однако такие вещи случаются нечасто потому то я и принял его предложение когда чеканят новые деньги с их стоимостью приходит одна из трех вещей она либо падает либо растет либо остается неизменной иногда ситуация оказывается сложнее В таких случаях для получения прибыли следует все заранее тщательно обдумать. Короче говоря, в чем именно была уловка? Не имеет значения. Главное, суметь что-то с этой историей выиграть. Сказал Лоуренс, допив вино и поковыряв чечевицей в себя в тарелке. Почему бы нам не спросить у здешнего хозяина? Мы это можем? Зелен сказал, что через этот трактир мы сможем с ним связаться. Похоже, у него тут знакомые есть. Проговорил Лоуренс и, подумав, немного добавил. Только нам надо проявлять осторожность. Другие бродячие торговцы тоже смогут обосноваться в этом трактире. Лоуренс осмотрел полупустой зал. На полтора десятка столиков приходилось лишь два посетителя. Оба в годах. Подозвав разносицу, он заказал еще вина, рыбу и жареное мясо. Когда она принесла требуемое, он спросил, пытаясь выяснить, кто держит связь с Зеленом. Ты здесь хозяйка? Раставив на столе вино и блюдо, разносятся с улыбкой ответила. Хозяина сейчас нет, он покупает продукты, а что тебе угодно? Можно тебя попросить передать хозяину, что я хотел бы встретиться с Зеленом. Лоуренс считал, что, сказав эти слова, он не слишком рискует. Хоть он и совсем не знает Зелина. С господином Зелином? Я хотел бы сообщить Зелину кое-что. Зелен вернулся лишь вчера вечером. Значит, сейчас он будет приходить сюда часто. Да, ладно. Зелен часто приходит сюда после заката. Я бы предложила тебе просто подождать, пока он появится. Похоже, разнощица попалась довольно разумная. Солнце должно было сесть уже скоро, так что подождать имело смысл. Хорошо, мы подождем. Отличная мысль. Кивнула разнощица и пошла к столику, за которым сидели два старца. Лоренс продолжил потягивать вино. Пару минут спустя, когда разнощица удалилась в кухню, Холла сообщила свое мнение. Эта девушка лгала. Что именно было неправдой? Похоже, Зелен не бывает здесь постоянно. Вот как. Лоуренс кивнул, не отрывая взгляда от своей кружки. Тем не менее, сегодня Зелен появится, как она и сказала. Если разносится лгала, это значило, что она сама поддерживает связь с Зелином, иначе у нее и у Зелина могли бы возникнуть трудности. Я тоже так думаю. Наконец-то снаружи начал сгущаться сумерки. Трактил стал заполняться людьми. С одной особо крупной кучкой людей вошел и Зелен. Ну, за встречу! Давно не виделись, верно? Предложил то Зелен, чокнулись. Как дела с куницами? Нам удалось их продать за хорошие деньги. Это потрясающе. Может, расскажешь, как тебе это удалось? Лоуренс предпочел не отвечать сразу же. Сперва он отпил вина и лишь потом ответил. Это секрет. Хол легла на чечевицу, чтобы скрыть улыбку. В любом случае, замечательно, что вы смогли выручить хорошие деньги. Пока у нас есть прибыль, мы можем получать еще большую прибыль. Хоть я и получил прибыль, это не значит, что я вложу больше денег в эту нашу сделку. Все, все нормально. Я по-прежнему надеюсь, что сделка состоится. Тогда давай перейдем к делу. А, да! Зелен кивнул, неотрывно глядя на Лоуренса, а тот метнул взгляд в сторону холла. Ты говорил, у тебя есть сведения, что в неких монетах скоро повысится доля серебра. Ты предлагаешь этим воспользоваться чтобы получить прибыль, верно? Да. Доля серебра вправду вырастет. Прямо спросил Лоуренс. Зелен на своей скамье словно съежился чуть-чуть. Ну, по правде сказать, это предсказание, основано на слухах, что ходит в одном поселке при руднике. Но в таких делах нельзя без риска. Случается, что сведения врут. Ага. Лоуренс удовлетворенно кивнул. Если бы ты сказал, что твои сведения абсолютно точны, я бы твое предложение отклонил. Сколько ты хочешь денег? Я собирался попросить 10 монет как плату за сведения. Из твоей идеи могут вырасти такие большие прибыли, а просишь ты так мало. Ну, ха, риск тоже велик. Ты имеешь в виду возможные потери? Да, если ты проиграешь, боюсь, я не смогу тебе возместить убытки. Именно поэтому, если ты получишь прибыль, я возьму всего десятую часть этой прибыли. Но если ты останешься в убытке, я лишь верну тебе твои 10 монет. Лоуренс начал обдумывать предложение Зелена. Он видел два возможных варианта развития событий. Во-первых, если он проиграет, тогда он получит обратно уплаченные за сведения деньги. Во-вторых, Если он получит прибыль, то Зелен как посредник получит десятую долю. Однако, если верить Холу, простого повышения ценности монеты за увеличение доли серебра не произойдет. Возможно, ценность монеты рухнет, но какой прок Зелену от убытка Лоуренса? Лоуренс начал сомневаться, правильно ли Холу стоит о Зелене. Чтобы разобраться, что все это значило, ему нужно было бы больше времени. Если бы он только знал, о какой именно монете говорит Зелен, в какой монете вырастет доля серебра. Но если Лоуренсу проиграет, то вернет себе плату за сведения. Теперь предложение Зелена интересовало Лоуренса куда прежде. Я согласен. Ха -ха, благодарю тебя. Однако я хочу еще раз все проговорить. Ты предлагаешь мне заплатить тебе 10 монет в виде платы за сведения и десятую долю моей прибыли. Вдобавок, если я понесу убыток, ты вернешь мне деньги за сведения, а я не буду требовать с тебя возмещения убытков. Абсолютно верно. Кроме того, чтобы скрепить соглашение, заключим ли мы письменный договор? Да, верно. Предлагаю рассчитаться за три дня до весенней ярмарки. Это годится. Я полагаю, доля серебра будет увеличена в этом году. До весенней ярмарки оставалось всего полгода. За меньший срок рынки не успели бы успокоиться после потрясений, которые непременно вызовут изменение стоимости денег при увеличении или уменьшении доли серебра. Если доля серебра вырастет, люди станут больше доверять этой монете. Они будут стремиться хранить сбережения в ней и ее же использовать при расчетах. Именно поэтому стоимость монеты быстро вырастет. А тот, кто поспешит продать эту монету, сейчас сильно проиграет. Договорились. Перед весенней ярмаркой. Хорошо. Тогда завтра заключим официальный договор. Твое здоровье. Кружки чокнулись с приятным стуком.